Глава шестая Кто знал одиночество в дальнем пути, Чьи спутники горе да в юга, Кому провидением дано обрести В пустыне негаданно друга, Тот нашу взаимную радость поймет. Устала, усталая Маша, Не плачь, моя бедная Катя, Спасет нас дружба и молодость наша. Нас жребий один неразрывно связал, Судьба нас равно обманула, И тот же поток твое счастье умчал, В котором мое потонуло. Пойдем же мы об руку трудным путем, Как шли зеленеющим лугом, И обе достойно свой крест понесем, И будем мы сильны друг другом. Что мы потеряли? Подумай, сестра! Игрушки тщеславья. Немного. Теперь перед нами дорога добра, Дорога избранников Бога. Найдем мы униженных, Скорбных мужей, Но будем мы им утешением. Мы кротостью нашей Смягчим палачей, Страдания осилим терпением Опорою гибнущим, Слабым, больным — Мы будем в тюрьме ненавистной, И рук не положим, пока не свершим Обета любви бескорыстной. Чиста наша жертва, мы все отдаем Избранникам нашим и Богу, И, верю я, мы невредимо пройдем Всю трудную нашу дорогу. Природа устала с собой воевать, День ясный. Морозный и тихий, Снега под Нерчинском Явились опять, В санях покатили мы лихо. О сыльных рассказывал Русский имщик, Он знал их фамилии даже. На этих конях Я возил их в рудник, Да только в другом экипаже. Должно быть, дорога Легка им была, Шутили, смешили друг дружку, На завтрак ватрушку мне мать испекла, Так я подарил им ватрушку. Дву гривен дали, я брать не хотел. Возьми, паренек, пригодится. Болтая, он живо в село прилетел. Ну, барыни, где остановиться? Вези нас к начальнику, прямо во строк. Эй, други, не дайте в обиду. Начальник был тучен и, кажется, строг. Спросил, по какому мы виду. В Иркутске читали инструкцию нам и выслать в Нерчинск обещали. Застряла, застряла голубушка там. Вот копия, нам ее дали. Что копия? С ней попадешься в просак. Вот царское вам позволение. Не знал по-французски упрямый чудак, Не верил нам смех и мучение. Вы видите подпись царя, Николай. До подписи нет ему дела. Ему из Нерчинска бумагу подай. Поехать за ней я хотела. Но он объявил, что отправится сам И к утру бумагу добудет. Да точно ли? Честное слово, а вам... Болезнее выспаться будет. И мы добрались до какой-то избы, О завтрашнем утре мечтая. С оконцем из слюды, Низка, без трубы, Была наша хата такая, Что я головою касалась стены, А в дверь упиралась ногами. Но мелочи эти нам были смешны, Не то уж случалось и с нами. Мы вместе, Теперь уж легко я снесла И самые трудные муки. Проснулась я рано, А Катя спала. Пошла по деревне от скуки. Избушки, так же ж, как наша числом, До сотни во враге торчали. А вот и кирпичный с решетками дом, При нем часовые стояли. Не здесь ли преступники? — Здесь, да ушли. «Куда?» «На работу везти, какие «Какие-то дети меня повели. Бежали мы все нестерпимо. Хотелось мне мужа увидеть скорей. Он близко, он шел тут недавно». «Вы видите их?» Я спросила детей. «Да, видим. Поют они славно. Вон дверца, гляди же. Пойдем мы теперь. Прощай». Убежали ребята. и словно под землю ведущую дверь увидела я и солдата. Сурово смотрел часовой, наголо в руке его сабли сверкала. Не золото, внуки, и здесь помогло, хоть золото я предлагала. Быть может, вам хочется дальше читать, да просится слово из груди? Помедлим немного, хочу я сказать... Спасибо вам, Русские люди. В дороге, в изгнании, Где я не была, Все трудные каторги Время. Народ, Я бодрее с тобою Несла мое Непосильное бремя. Пусть много скорбей Тебе пало на часть, Ты делишь чужие Печали. И где Мои слезы готовы упасть, Твои уж Давно там упали. Ты любишь несчастного, русский народ, Страдания нас породнили. Вас в каторге самый закон не спасет, На родине мне говорили. Но добрых людей я встречала и там, На крайней ступени падения. Умели по-своему выразить нам Преступники дань уважения. Меня с неразлучную Катей моей Довольной улыбкой встречали. Вы ангелы наши, за наших мужей Уроки они исполняли. Не раз мне украдкой давал из полы Картофель-колодник клеменный. Покушай, горячий, сейчас из залы. Хорош был картофель печеный. Но грудь и теперь Занывает с тоски, Когда я о нем вспоминаю. Примите мой низкий поклон, бедняки. Спасибо вам всем посылаю. Спасибо! Считали свой труд ни во что, Для нас эти люди простые. Но горечи в чашу Не подлил никто, Никто из народа. Родные! Рыданием моим часовой уступил, Как Бога его я просила. Светильник, рот факела он засветил, В какой-то подвал я вступила. И долго спускалась все ниже, Потом пошла я глухим коридором, Уступами шел он, темно было в нем И душно, где плесень узором лежала, Где тихо струилась вода и лужами к низу стекала. Я слышала шорох, земля иногда комками со стену падала. Я видела страшные ямы в стенах, казалось, такие же дороги от них начинались. Забыла я страх, проворно несли меня ноги. И вдруг я услышала крики. Куда, куда вы, убийца хотите? Ходить не позволено дамам туда. Вернитесь скорей! Погодите! Беда моя, видно, дежурный, пришел. Его часовой так боялся, кричал он так грозно, так голос был зол, шум скорых шагов приближался. Что делать? Я факел задуло вперед. По наугад побежала, Господь, коли хочет, везде проведет. Не знаю, как я не упала, Как голову я не оставила там, Судьба берегла меня. Мимо ужасных расселин, провалов и ям Бог вывел меня невредимо. Я скоро увидела свет впереди, Там звездочка словно светилась. И вылетел радостный крик из груди. Огонь, я крестом осенилась. Я сбросила шубу, бегу на огонь, как Бог уберег мою душу, Попавший в трясину испуганный конь, так рвется, завидевший сушу. И стало, родные, светлей и светлей. Увидела я возвышение, какая-то площадь и тени на ней. Чу, молод, работа, движение. Там люди, увидят ли только они, фигуры отчетливей стали, вот ближе, сильнее замелькали огни. Должно быть, меня увидали. И кто-то, стоявший на самом краю, воскликнул: Не ангел ли Божий, смотрите, смотрите! Ведь мы не в раю. Проклятая шахта, похожий на ад, говорили другие, смеясь, и быстро на край выбегали. И я приближалась поспешно, девясь, недвижно они ожидали. Волконская! Вдруг закричал трубецкой. Узнала я голос. Спустили мне лестницу, я поднялась с стрелой. Все люди знакомые были. Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовы, князь Оболенский. Потоком сердечных, восторженных слов, похвал моей дерзости женской, была я осыпана. Слезы текли по лицам их полным участия. Но где же Сергей мой? За ним уж пошли, не умер бы только от счастья. Кончает урок, по пуда руды Мы в день достаем для России. Как видите, нас не убили труды. Веселые были такие, шутили, Но я под веселостью их печальную повесть читала. Мне новостью были оковы на них, Что их закуют я не знала. Известием о Кате, о милой жене Утешила я Трубецкого. Все письма, по счастью, были при мне. С приветом из края родного. Спешила я их передать. Между тем внизу офицер горячился. Кто лестницу принял? Куда и зачем смотритель работ отлучился? Сударыня, вспомните слово мое. Убьетесь! Эй, лестницу черти! Живей! Но никто не подставил ее. — Убьетесь, убьетесь до смерти! Извольте спуститься, да что ж вы! Но мы все вглубь уходили. Отсюду бежали к нам мрачные дети тюрьмы, Девясь небывалому чуду. Они пролагали мне путь впереди, Носилки свои предлагали, орудие подземных работ на пути, Провалы, бугры мы встречали. Работа кипела под звуки оков, Под песни работа над бездной. Стучались в упругую грудь рудников И заступ, и молод железный. Там сношую узник шагал по бревну, Невольно кричала я «Тише!» Там новую мину вели в глубину, Там люди карабкались выше По шатким подпоркам. Какие труды, какая отвага Сверкали местами добытые глыбы руды И щедрую дань обещали. Вдруг кто-то воскликнул, «Идет он, идет!» Окинув пространство глазами, Я чуть не упала, рванувшись вперед. Канава была перед нами. «Потише, потише! Уже ли затем вы тысячи верст пролетели?» — сказал Трубецкой, «Чтоб на горе нам всем в канаве погибнуть у цели!» И за руку крепко меня он держал. «Чтоб было, когда вы упали!» Сергей торопился, но тихо шагал. А ковы уныло звучали. «Да, цепи! Палач не забыл никого!» Омстительный трус и мучитель, Но кроток он был, Как избравший его Орудием своим искупитель. Пред ним расступались Молчанье храня Рабочие люди и стража, И вот он увидел, увидел меня И руки простер ко мне «Маша!» И стал обессиленный, словно Вдали два сыльных его поддержали, По бледным щекам его слезы текли, Простертые руки дрожали. Душе моей милого голоса звук Мгновенно послал обновление, Отраду, надежду, забвение мук, Отцовской угрозы забвения. И с криком «Иду!» я бежала бегом, Рванув неожиданно руку По узкой доске над зияющим рвом Навстречу призывному звуку. «Иду!» Посылала мне ласку свою Улыбкой лицо испятое. И я побежала, и душу мою Наполнило чувство святое. Я только теперь в руднике роковом Услышав ужасные звуки, Увидев оковы на муже моем, вполне поняла его муки, и силу его, и готовность страдать, Невольно пред ним я склонила колени, И прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила. И тихого ангела Бог не спаслал В подземные копи, в мгновение. И говор, и грохот работ замолчал, И замерло словно движение. Чужие, свои, со слезами в глазах, Взволнованы, бледные, суровы, Стояли кругом, на недвижных ногах, Не издали звука оковы. И в воздухе поднятый молот застыл, Все тихо, ни песни, ни речи, Казалось, что каждый здесь с нами делил И горечь, и счастье встречи. Святая, святая была тишина, Какой-то высокой печали, Какой-то торжественной думы полна. — Да где же вы все запропали? Вдруг снизу донесся неистовый крик. Смотритель работ появился. «Уйдите!» — сказал со слезами старик. Нарочно я, барыня, скрылся. «Теперь уходите! Пора! Забронят! Начальники — люди крутые!» И словно из рая спустилась я в ад. И только! И только, родные! По-русски меня офицер обругал,